«А только дай ему пофилософствовать!» Тузенбах. «Василий Васильевич, прошу вас, оставить меня в покое!» Садится на другое место. «Это скучно, наконец!» Соленый, тонким голосом. «Цып-цып-цып!» Тузенбах вершинину. «Страдания, которые наблюдаются теперь!»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 Председателя здешней управы. И прекрасно. В боковую дверь. Андрей, поди сюда. Милый, на минутку. Входит Андрей. Ольга, это мой брат, Андрей Сергеевич. Вершинин. Вершинин. Андрей. Прозоров. Утирает вспотевшее лицо. Вы к нам?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 Отец Царство Ему Небесное угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться. После его смерти я стал полнеть, и вот располнел в один год точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина знает еще по-итальянски. Но чего это стоило? Маша,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 Снимает шляпу. «И я остаюсь завтракать!» Ирина со вздохом. «Право! Все это следовало бы записать!» Андрея нет. Он незаметно ушел. Тузенбах. «Через много лет, вы говорите, жизнь на Земле будет прекрасной, изумительной. Это правда!» «Но чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно приготовляться к ней, нужно работать!» Вершинин встает. «Да, сколько, однако, у вас цветов!» Оглядываясь. «И квартира чудесная!» «Завидую!»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 Сделал, что мог, пусть кто может, сделает лучше. Латынь. Целует Машу. Ирина, но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку? Кулыгин смеется. Не может быть! В таком случае отдай назад. Или вот лучше отдай полковнику. Возьмите, полковник, когда-нибудь прочтете от скуки.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 кулыгин ах милая моя ольга милая моя я вчера работал с утра до одиннадцати часов вечера устал и сегодня чувствую себя счастливым уходит в залу к столу милая моя чебутыкин кладет газету в карман причесывает бороду. пирог великолепно Маша Чебутыкину строго. — Только смотрите, ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить. Чебутыкин. — Эва, у меня уж прошло. Два года, как запоя, не было. Нетерпеливо. Э, — матушка, да не все ли равно? Маша, все-таки не смейте пить, не смейте.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 Чебутыкин идет за ней. Ну соленый, проходя в залу, Цып-цып, цып. Тузенбах. довольно, Василий Васильевич, будет Соленый Цып-цып-цып. Кулыгин весело. Ваше здоровье, полковник! Я педагог.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 Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж в восемнадцати лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный. Ольга нетерпеливо. Андрей, иди же, наконец! Андрей за сценой. Сейчас! Входит и идет к столу. Тузенбах.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 «Здравствуйте, моя милая!» целуется. Наташа. «С именинницей! У вас такое большое общество! Я смущена ужасно!» Ольга. «Полно! У нас все свои!» В полголоса испугана. «На вас зеленый пояс!» «Милая, это нехорошо!» Наташа.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 слава богу сегодня целый день я дома вечером дома господа вечером приходите вершинин позвольте мне прийти вечером ирина пожалуйста наташа у них попросту чебутыкин для любви одной природа нас на свет произвела смеется андрей сердито перестаньте господа не надоело вам федотик и Роде входят с большой корзиной цветов федотик однако уже завтра кают роды громко и картаве завтра кают да уже завтра кают федотик погоди минутку Снимает фотографию. Раз. Погоди, еще немного. снимай другую фотографию. Два. Теперь готово. Берут корзину и идут в залу, где их встречают с шумом. Рода. Громко. Поздравляю, желаю всего-всего.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 Кулыгин. «Тринадцать за столом!» Рода громко. «Господа, неужели вы придаёте значение предрассудкам?» Смех. Кулыгин. «Если тринадцать за столом, то значит есть тут влюбленные. Уж не вы ли, Иван Романович, чего доброго?» Смех. Чебутыкин. Я старый грешник. А вот от чего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу. Громкий смех. Наташа выбегает из зала в гостиную. За ней Андрей. Андрей, полно. Не обращайте внимания. Погодите. Постойте. Прошу вас. Наташа. Мне стыдно. Я не знаю, что со мной делается. А они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично. Но я не могу. Не могу. Закрывает лицо руками. Андрей. Дорогая моя. Прошу вас. Умоляю. Не волнуйтесь. Уверяю вас, они шутят. Они...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 Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой. Я вас люблю. Люблю, как никого, никогда. Поцелуй. Два офицера входят и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении. Занавес. Действие второе.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 Четверть девятого, говоришь? Я боюсь. Бобик наш совсем нездоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь. Я так боюсь. Андрей. Ничего, Наташа. Мальчик здоров. Наташа.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 Нечего говорить. Наташа. Да, что-то я хотела тебе сказать. Ах, да, там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает. Андрей зевает. Позови его. Наташа уходит. Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу.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 — Хорошо. Отчего же ты пришел так не рано? — Ведь девятый час уже? — Ферапонт. — Чего? — Андрей громче. — Я говорю, поздно пришел. Уже девятый час. — Ферапонт. — Так точно! Я пришел к вам, еще светло было! Да не пускали все. Барин, говорят, занят. Ну что же, занят так занят. Спешить мне некуда. Думая, что Андрей спрашивает его о чем то Чего? Андрей, ничего. Рассматривая книгу. Завтра пятница.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 У Тестова или в Большом Московском, голубчик мой. Ферапонт. А в Москве в управе, да, вчера рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины. Один, который съел сорок блинов, будто помер. Не то сорок, не то пятьдесят. Не упомню. Андрей.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 пауза и тот же подрядчик сказывал может и врет будто поперек всей москвы канат протянут андрей для чего феропонт не могу узнать подрядчик говорил андрей чепуха читает книгу «Ты был когда-нибудь в Москве?» Ферапонт после паузы. «Не был. Не привел Бог». Пауза. «Мне идти?» «Андрей, можешь идти. Будь здоров!» Ферапонт уходит.